«Они у нас всем заведывают, сказала она монотонно, взглянув в первый раз на Обломова прямо и опустив опять глаза на шаль. «У ней простое, но приятное лицо», — снисходительно решил Обломов. «Должно быть добрая женщина». В это время голова девочки высунулась из двери. Агафья Матвевна с угрозой и украдкой кивнула ей головой, и она скрылась. «А где ваш братец служит?» «В канцелярии».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 Мальчик по восьмому году, да девочка по шестому. Довольно словоохотливо начала хозяйка, и лицо у ней стало поживее. Еще бабушка наша больная еле ходит, и то в церковь только. Прежде на рынок ходила с Акулиной, а теперь с никола перестала, ноги стали отекать. И в церкви все больше сидит на ступеньке, вот и только. Иной раз заловка приходит погостить, да Михей Андреевич...